Глава 76 «Не понимаю проблемы», — удивлённо вскинул брови Хантер. «На космических кораблях Межгалактического совета все результаты опытных данных скрупулёзно заносятся в файлы, несколько раз дублируются для защиты от непредвиденных обстоятельств и тщательно архивируются. Эйшер вполне мог бы развеять твои сомнения сразу, ещё на борту». Амантис воткнула мою заколку в панель управления, чтобы спасти Землю. И из-за этого панель закоротила. Многие данные были потеряны. «Постой, Хантер!» Пораженно застыла она, когда до нее дошел смысл слов, сказанных старейшиной. «Ты сказал, что все данные дублируются?» «В обязательном порядке», — подтвердил он. «И я в растерянности. Почему Эйшер не сказал тебе об этом?» Впрочем, я доверяю этому проказнику на все сто процентов и уверен, что если он что-то скрыл от тебя, значит, на то были очень веские причины». Почувствовав, что у неё подкашиваются коленки, Ника заставила себя сделать два шага на ватных ногах и рухнула в ближайшее кресло, одной рукой схватившись за голову, а другой — за сердце, кольнувшая острой болью. «Ей уже столько пришлось пережить сегодня», что её истощённый организм стал давать сбои а информация о том, что Эйшер ей соврал, совсем выбила её из колеи. Зачем он это сделал? Может, он узнал, что эксперименты над ней имеют необратимый характер и просто не захотел расстраивать? «Попадись мне сейчас кто-нибудь из этих зелёных уродов», с яростью подумала она и чуть не согнулась пополам от сердечного приступа. «Ника!» Испуганно крикнул алекс кидаясь к своей девушке. Со страхом увидев, как посиневшими губами она судорожно ловит воздух. Не в силах вздохнуть. Он быстро прикоснулся к ней, исцеляя своим даром. «Тише, тише, милая, всё будет хорошо. Дыши потихоньку». К нему тут же присоединились встревоженные Мария и Фёдор Матвеевич, взяв девушку за руки и поддержав своим даром. «Не переживай, Никосенька, ты не одна». Поотечески погладил ее по голове Федор Матвеевич. «Мы все с тобой и не оставим в беде». Домовой, подбежав к ней, положил маленькую бритую головку ей на колени, прижал острые ушки и сочувственно пошмыгал длинным черным носиком. «Я знаю. Спасибо». Пытаясь скрыть накатывающиеся на глаза слезы и борясь с нечеловеческой усталостью, тихо поблагодарила она. «Я ничего не обещаю, но думаю, что могу попытаться развеять твои сомнения относительно изменений в твоём теле». Медленно и задумчиво, словно принимая какое-то важное для себя решение, произнёс Хантер. «Для этого нужно спуститься в мою комнату. Мне понадобится мой кристалл, с помощью которого я тебя просканирую. Если этого окажется недостаточно, попробуем регрессионный гипноз», — предложил он. Я тоже думала о гипнозе. Ника с готовностью закивала головой. Ведь из недель моего отсутствия я помню лишь несколько дней. Ты уверена, что хочешь узнать правду?» Уточнил Хантер таким тоном, каким можно спрашивать согласие на эвтаназию. «Да», — без колебаний воскликнула она и после небольшой паузы твёрдо добавила. «И я хочу, чтобы Алекс при этом присутствовал». «Ты хочешь, чтобы у тебя от него не было секретов? Или просто уже не доверяешь инопланетным сущностям?» Хитро сморщившись, спросил он, довольный тем, что на губах девушки наконец появилась улыбка. «И то, и другое, Хантер», — с слегка усмешкой призналась Ника, беря Алекса за руку. «И то, и другое». «Расслабься, зайка, расслабься, успокойся, не трясись». Ласково уговаривал Нику Хантер, помогая девушке улечься на его постель. «Тебя же калаш матит не по-детски. Не волнуйся, так все будет нежно, приятно и без последствий». Подмигнул он ей бездонным черным глазом. «Алекс, не вздумай оставлять меня с этим маньяком наедине». Бросив нервный взгляд на старейшину, предупредила она. «Я рядом», — заверил ее Алекс. Пододвинув стул, он сел у изголовья кровати, и ободряюще жал хрупкую ладушку девушки в своей сильной руке. «Пей», — потребовал Хантер, протягивая Нике какую-то мутную жидкость подозрительного цвета в прозрачном флаконе. Наклонившись к ней, он просунул руку ей под шею, заботливо приподнял голову, чтобы она не захлебнулась, и приложил фляжку к ее губам. Но Ника отстранилась, бросив на него недоверчивый взгляд. «Это не какая-то гадость и не мерзкая пойло Возмутился он, прочитав её мысли. «Да, на Селоне не такая прозрачная родниковая вода, как у вас. Зато она гораздо более целебная. Твоя энергия почти на нуле, и я не хочу, чтобы во время сканирования у тебя отказало сердце». С трудом сдерживая эмоции и стараясь подбирать наиболее мягкие выражения, объяснил Хантер. «Но ты хочешь узнать, правду или нет?» Нетерпеливо воскликнул он, разводя руками. «Давай сюда», — обреченно выдохнула Ника и с отчаянной решимостью сделала глоток. То, что Хантер назвал родниковой водой, адским пламенем опалило ее рот и жгучей болью проникла во внутренности. «Ох, мамочки!» Только и смогла вымолвить девушка, схватившись за живот, и не в силах сдержать нахлынувшие слезы. «Это что, ацетон?» В шоке уставилась она на Хантера, как на отравителя. узнав запах, ударивший ей в нос. «Ой, прости, пожалуйста», растерялся старейшина, быстро заморгав. «Кажется, я тебе не туфля гудал».